Тверская улица, дом 7, благородный пансион, здесь Лермонтов учился. На этом месте сейчас центральный телеграф, построенный в 1925-1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга, инженера Гинзбурга и при участии сына архитектора-художника Федора Рерберга. Это генеральный. типичный памятник эпохи конструктивизма, отличительной особенностью которого является вращающийся стеклянный глобус на фасаде. Но нас в данном случае интересует не этот дом с глобусом, а то, что стояло раньше. Благородный пансион. Здание Московского университетского благородного пансиона было широко известно в первопрестольной Возникновение пансиона неразрывно связано с историей Московского императорского университета. Его и создали в том же году, в 1755-м. Правда, сперва это была университетская гимназия, готовившая студентов к поступлению в первое в России высшее учебное заведение. В проекте об учреждении Московского университета говорилось «В обеих гимназиях учредить по четыре школы, в каждой по три класса. Первая школа российская. В ней обучать в нижнем классе грамматике и чистоте штиля, в среднем стихотворству, в высшем оратории. Вторая школа латинская. В ней обучать в нижнем классе первые основания латинского языка, вокабулы и разговоры. В среднем толковать нетрудных латинских авторов и обучать переводом с латинского на русский и с русского на латинский язык. в верхнем толковать высоких авторов и обучать сочинениям в прозе и в стихах. Третья школа первых оснований наук, в нижнем классе обучать арифметике, в среднем геометрии и географии, в высшем сокращённую философию. Четвёртая школа знатнейших европейских языков. В двух нижних классах обучать первые основания и разговоры с вокабулами немецкого и французского языков, в двух и верхних классах обучать частоте стиля помянутых языков. Михаил Васильевич Ломоносов, всю душу свою вложивший в дело создания университета, так писал в 1754 году Шувалову о гимназии. При университете необходимо должна быть гимназия, без которой университет как пашня без семян. Только вот семена эти должны были взращиваться по разным друг от друга, отдельно дворяне и отдельно разночинцы. Кроме поступления в университет, гимназия готовила и будущих чиновников для государственной службы. Гимназия несла в себе не только учебную, но и воспитательную функцию. И это одно из тех свойств, что роднило её с будущим Сорско-сельским лицеем, основанным в 1811 году. Ученики жили в самой гимназии, сначала в здании главной аптеки на Красной площади, ныне здесь исторический музей, а потом в университетском корпусе на Моховой улице. Из первой сотни учеников одна половина принадлежала к дворянскому сословию, а другая к разночинцам. Учили их за казённый счёт. Многие богатые родители, узнав об учреждении гимназии, открывшиеся перед их выпускниками такие широкие возможности, Спешили пристроить туда своих чад. Спрос рождает предложение, а потому вскоре была предусмотрена такая возможность, как учёба за свой кошт. Всё это и дало возможность в 1778 году образовать отдельный благородный пансион, статус которого был существенно повышен по сравнению с гимназией. Благородный пансион можно также ещё назвать и дворянским пансионом. К 1787 году в пансионе насчитывалось 1010 учеников, из них обучение лишь 150 человек оплачивалось из казны. Годовую плату установили в 80 рублей. Принимали в пансион детей от 9 до 14 лет на 6-летний срок обучения, включающий изучение десятков дисциплин по университетской программе, кроме медицины. нередко в пансион определяли сразу нескольких отпрысков из одной семьи, что было довольно удобно родителям. Университетские профессора преподавали и словесность, и мифологию, и иностранные языки, и артиллерию, и богословие, и географию, и фортификацию, и архитектуру, и математику, а еще фехтование и верховую езду. Выпускник пансиона должен был выйти из него нескольким, энциклопедически образованным человеком, обладающим весомым багажом знаний и разносторонним кругозором. Интересно, что окончание пансиона давало право на те же чины табели о рангах, что и диплом Московского университета, а также право на производство в офицеры. Лучшие воспитанники могли без экзаменов зачисляться в университет. Среди выдающихся воспитанников пансиона следует назвать имена Жуковского, Грибоедова, Грибоедова, Тютчева, Агарёва, Гнедича, Адоевского, Шевырёва, Ермолова, Милютина и, конечно, Лермонтова. Михаилу Лермонтову суждено было пробыть в стенах пансиона с 1 сентября 1828 года по 16 апреля 1830 года. Сохранился интересный документ той эпохи. 1828 года, сентября, 1-го дня, суббота. В правлении университетского благородного пансиона, прибыв господа присутствующие, директор Петр Александрович Курбатов, члены от Совета Ефрем Осипович Мухин, инспектор Михаила Григорьевич Павлов в 12 часов. Слушали. Статья 3. Прошение нижеписанных особ об определении в университетский благородный пансион детей. 1. Войско Донского подполковника Павлович. Пантелеймона Намикосова, сына его Константина, 13 лет. Второе. Того же войско отставного генерал-майора Ивана Андреевича Селиванова, сына его Александра, 12 лет. Третье. Строительного отряда путей сообщения майора Павла Гравы, второго, родственника его Петра Вяземского, 15 лет, сына титулярного советника Александра Вяземского. Четвёртое. Гвардии прапорщика Павла Смирнова, сына его Александра, 15 лет. Пятое. Гвардии прапорщицы Елизаветы Арсеньевой, родного внука её Михаилу Лермонтова, 13 лет, сына капитана Юрия Лермонтова, и шестое. Профессора Московского университета статского советника Христофора Бунге по поручению доктора медицины надворного советника Льва Руанета, сына его Петра, 13 лет. прося включить трех первых в число полных пансионеров, а последних в число полупансионеров, следующие же на содержание их в онном пансионе с 1 июля сего 1828 года по 1 января 1829 года. Всего 2250 рублей. представили при своих прошениях равно и положенные на столовые приборы 144 рубля. Также свидетельства о дворянском их происхождении, кое просят возвратить. Определено. Означенных малолетних: Константина Намикосова, Александра Селиванова, Петра Вяземского, Александра Смирнова, Михаила Лермонтова и Петра Руаннета Приняв пансион, включить первых трех в число полных пансионеров, а последних в число полупансионеров, представленные же на содержании их с 1 июля сего 1828 года по 1 января 1829 года деньгами всего 2250 рублей, Представить принять господину инспектору свидетельство о дворянстве возвратить, оставив при делах копии, внесённые же имя на покупку столовые приборы всего 144 рубля. Представить также принять господину инспектору Лермонтова зачислили сразу в четвертый класс полупансионерам, что давало право ученику, живя дома, находиться в пансионе с 8 часов утра и до 6 часов вечера, пользуясь при этом еще и казенным обедом. Михаил ходил на занятия в новенькой, с иголочки, форме, состоящей из синего мундира или сюртука с малиновым воротником и золоченым прибором. Эта одежда была близка по внешнему виду мундиру студентов университета отличаясь лишь тем что студенты носили на своих воротниках по две золочёные петлицы а пенсионеры по одной преподаватели же ходили в синих фраках с малиновыми суконными воротниками 21 декабря 1828 года Лермонтов по итогам экзаменов был переведён в пятый класс А на торжественном акте 6 апреля 1829 года в присутствии генерал-губернатора князя Голицына и поэта Дмитриева его награждают двумя призами за успехи при переходе из четвертого в пятый класс. В отчете говорится, цитирую, «Всем собрании происходило следующее. Читали. В. В. Выписку из определения правления пансиона о награждении и переводе воспитанников в высшие классы вследствие бывших прошлого года в декабре месяце испытаний. Переведенный из 4 в 5 класс с двумя призами. Книгу и картину Николай Венгстерн, Михаил Лермонтов и Григорий Безгин. Книги Дмитрий Ножин. Во время одного из публичных испытаний, когда Лермонтов демонстрировал свои успехи в науках и искусствах, он исполнил отрывок из крепичного концерта Маурера. На торжественном акте 29 марта 1830 года Лермонтов был отмечен как первый ученик, выступив с чтением элегии Жуковского Море. Один из однокашников Лермонтова вспоминал, что в последнем шестом классе пансиона сосредоточивались почти все университетские факультеты, за исключением, конечно, медицинского. Там преподавали все науки, и потому у многих во время экзамена выходил какой-то хаос в голове. Нужно было приготовиться, кажется, из 36 различных предметов. Директором был у нас Курбатов, инспектором, он же читал физику в шестом классе Павлов. Судопроизводство Старик Сундунов. Римское право Малов, с которым потом была какая-то история в университете. Фортификацию читал Мехков. Тактику, механику и прочее, прочее, я уже не помню, кто читал. Французский язык Бальтус, с которым ученики проделали разные шалости, подкладывали ему под стул хлопушки и прочее. Миша учился прекрасно, отмечал его преподаватель Зиновьев. вел себя благородно, особенные успехи оказывал в русской словесности. Первым его стихотворным опытом был перевод «Шиллеровой перчатки», к сожалению, утратившейся. Каким образом запало в душу поэта приписанное ему честолюбие, будто бы его грызшее? Почему он мог считать себя дворянином незнатного происхождения? Ни достаточного повода и ни малейшего признака к тому не было. В наружности Лермонтова также не было ничего карикатурного. Воспоминания о личностях обыкновенно для нас сливается в каком-либо обстоятельстве. Как теперь смотрю я на Милова, моего питомца, отличившегося на пансионском акте, кажется, в 1829 году. Среди блестящего собрания он прекрасно произнёс стихи Жуковского К морю и заслужил громкие рукоплескания. Он и прекрасно рисовал, любил фехтование, верховую езду, танцы, и ничего в нём не было неуклюжего. Это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах. В начале 1830 года я оставил Москву. Раза два писала мне о нём его бабушка. Этим ограничились мои сношения, а вскоре русский наставник Миши должен был признать бывшего ученика своим учителем. Лермонтов всегда был благодарен своей бабушке за её заботливость. И Елизавета Алексеевна ничего не жалела, чтобы он имел хороших руководителей. Он всегда являлся в пансионе в сопровождении губернатора, который, однако, нередко сменялся. Помню, что Миша особенно уважал бывшего при нём француза Жан Дро, капитана наполеоновской гвардии, человека очень почтенного, умершего в доме Арсеньевой и оплаканного её внуком. Мене ладил он с весьма учёным евреем Леви, заступившим на место Жандро, и вскоре научился по-английски он у своего губернатора Винсона, который впоследствии жил в доме знаменитого министра просвещения Уварова. Наконец, и дома, и в университетском пансионе, и в университете, и в юнкерской школе Лермонтов был несомненно между лучшими людьми. Что же значит приписываемое ему чистолюбие выбраться в люди? Где привился недуг этот поэту? Неужели в то время, когда он мог сознавать своё высокое призвание, в его славую дорожила избранное общество и целое отечество? Период его возражения, наступивший для него при переходе в военную службу, Он слегка бравировал в стихотворении на странице 194-й первого тома, написанном, разумеется, в духе молодечества. Он лень в закон себе поставил, домой с дежурства уезжал, хотя и дома был без дела. Порою рассуждал он смело, но чаще он не рассуждал. Разгольной жизни отпечаток иные замечали в нем. Печалей будущих задаток хранил он в сердце молодом. Его покоя не смущало, что не касалось до него. На смешек гибельное жало броню железную встречало над самолюбием его. Слова «он весел осторожно» и опрометчив был в делах, порою трезвый, врал безбожно и молчалив был на пирах. Характер вовсе бесполезный и для друзей, и для врагов. Увы, читатель мой любезный, что делать мне? Он был таков. Зиновьев цитирует стихи из паэмы Лермонтова "Манго", написанной в 1836 году. Лермонтов любил учиться. Недаром весной 1829 года он отметил: "В какации или каникулы приближаются, и прости, достопочтенный пансион, но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому ученье прекратиться нет". Дома я заниматься буду ещё более нежели там. Учившийся в одно время с поэтом Дмитрием Милютин, так же как и Лермонтов, был зачислен сразу в четвёртый класс полупансионером. В дальнейшем он опять же выбрал военную карьеру и воевал на Кавказе, достигнув в итоге высшей должности военного министра, которую занимал с 1864 по 1881 годы. Не лишённый литературных способностей, Милютин оставил любопытные и подробные мемуары. Заведение это пользовалось в то время прекрасной репутацией и особыми преимуществами. Оно помещалось на Тверской и занимало всё пространство между двумя газетными переулками, старым и новым, ныне Долгоруковским. В виде большого каре с внутренним двором и садом. Пенсион назывался университетским только потому, что в двух старших его классах, пятом и шестом, преподавали большую частью университетские профессора. Но заведение это имело отдельный законченный курс и выпускало воспитанников с правами на 14, 12 и 10 классы по чину производству. Учебный курс был общеобразовательный, но значительно превышал уровень гимназического. Так, в него входили некоторые части высшей математики, аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального исчисления, механика. Естественная история, римское право, русские государственные и гражданские законы, римские древности, эстетика. Из древних языков преподавался один латинский, но несколько позже уже в бытность мою в пансионе, по настоянию министра Уварова, введён был и греческий. Наконец, в учебный план пансиона входил даже курс военных наук. Это был весьма странный, уродливый набор отрывочных сведений из всех военных наук, проходимый в пределах 1 часа в неделю в течение одного учебного года. Такой энциклопедический характер курса, конечно, не выдерживает строгой критики с нынешней точки зрения педагогики. Но в те времена, когда гимназии у нас были в самом жалком положении, Московский университетский пансион вполне удовлетворял требования общества и стоял наравне с Царскосельским лицеем. При бывшем директоре Прокоповиче Антонском и инспекторе профессоре Павлове он был в самом блестящем состоянии. В мое время директором был Курбатов, а инспектором Иван Аркадьевич Светлов, личности довольно бесцветные, но добродушные и поддерживавшие, насколько могли, старые традиции изведения. Преподавание хороших учителей, приличное отношение их к воспитанникам, благовоспитанность большей части товарищей составляли резкую противоположность с порядками и нравами, присущими гимназии. Как в классное время, так и вне классов, воспитанники были под наблюдением особых лиц, называющихся надзирателями и дежурившими поочерёдно. Это были люди, Весьма порядочные, хотя, конечно, и не без слабых сторон. В числе их было четверо русских: Иван Николаевич Данилевский, впоследствии служивший в Синоде, а в старости пристроенный мною в библиотеке Генерального штаба; Зеновьев, Победоносцев и Попов. И трое иностранцев: француз Ф., немец Мец и англичанин Соваш. Из них менее всех пользовались любовью воспитанников последние двое. Упомянутый Милютиным университетский профессор российской словесности Петр Васильевич Победоносцев впоследствии экзаменовал Лермонтова при поступлении в университет, подписав соответствующее донесение о том, что поэта «нашли способным к слушанию профессорских лекций». Однако затем отношения преподавателя и студента не сложились – Рассказ об этом в главе, посвящённой университету. Перед Рождеством, продолжает Милютин. В пансионе проведены были экзамены выпускные и переводные. Я перешёл в пятый класс, братья мои в четвёртый и третий. На торжественном акте, происходившем в январе, я получил два приза. В пятом классе, в который я перешёл в начале года, преподавателями были уже все профессора университета. Математику, механику и физику преподавал Дмитрий Матвеевич Перевозчиков, который был вместе с тем директором астрономической обсерватории, впоследствии был академиком. Михаил Александрович Максимович естественную историю. Лев Алексеевич Цветаев римское право. Русское же законодательство в 5 классе преподавал Колчугин, а в 6-ом профессор Сундунов. латинскую словесность римской древности профессор Кубарев, русскую словесность поэт Раич, а в 6 классе профессор Михаил Трофимович Кочановский, который читал и курс эстетики. Священник Терновский преподавал как закон Божий, так и греческий язык.